Глава 22. Ловец снов. Мы с Эсси спустились в Орду к вечеру во время пересменки. Ну да, и за ручки держались. Гляди, аж светятся вдвоем! Ткнула шерочка-машерочку локтем и отхлебнула из кружки и откусила шаурмы. Вот давно пора было, а то хороводы друг вокруг друга водили что полегчало ребята поддала жару машерочка ковыряясь в зубах здоровенным ножом однако заткнулись бы вы вдвоем предложил воспитанный хурджин и нахмурился и они заткнулись остальные только улыбались и поглядывали на нас эдак понимающе ну пусть поглядывают сегодня наша смена сказал я заходя за стойку и повязывая черный фартук с белой дланью сначала себе потом эльфийке Мы с Эсси поработаем. Остальные могут быть свободны. Только Хуй Морген. На досуге подготовь перечень необходимых продуктов. У нас логистика нарушена. Нужно снаряжать караван за припасами. Кузя. Где Кузя? Кто обещал футтраки? Хурджин, найди, пожалуйста, этого мелкого оболтуса и помоги ему вспомнить, что он должен представить пред мои очи первый фургон, переоборудованный под выездную кулинарию уже вчера. Почему я не наблюдаю его на заднем дворе? Хтонь, пьяни и прочая дрянь отговорками не являются. Кузьма Демьянович, вы там вместе с Редатой Евгеничем и Щербатым Щербатовичем побеседуйте по поводу наших вооруженных сил с народом, ладно? Но сколько стволов может вписаться в замес в течение десяти минут, часа, суток? По вооружению тоже списочек. Если можно, подумайте, что может понадобиться не в службу, а в дружбу. Сделайте. Витенька, к тебе просьба как к самому обаятельному и коммуникабельному. Сходи к мужикам, которые за франшизу спрашивали. Скажи, что мы можем предложить им пока что только художницы. Ну и прикрытие, конечно. Они вроде как не сильные, поэтому перед ними весь Сан-Себастьян. Девчата, вы стоите за его спиной, напрягаете бицепсы, хватаетесь за рукоятки кардов, но помалкиваете. Понятно? Понятно. Протянули арчанки. Большой босс полон энтузиазма и предприимчивости. Нарезал задач. «Не, ну это ж не прямо сразу. Я ж не приказы раздаю. Я так, предлагаю в порядке идей по развитию совместного бизнеса». Усмехнулся я. «Можете, не торопясь, кофе попить, а уже потом бежать, сломя голову с видом лихим и придурковатым, выполнять ценные указания. Кому кофе на песке сварить?» «Мне» сказала Эсси, заплетая на висках две косички и завязывая их на затылке. Евгенич глянул на девушку обиженно. «Все, она покинула секту любителей корицы. Теперь это моя девочка». «Слушай, врат, а фонари нах горели днем, ять! это...» Начал Щербатый, но был прерван Хурджином. «Шибко больно по голове, дам», — буркнул тролль. «Так-то не надо эти вещи спрашивать». «Как есть, так есть, как было, так было. Ты хоть и уважаемый снага, однако, но лишнее не говори. Такие секреты Орде пригодятся». В общем-то, мне нравился хуржиновский подход. Я его целиком одобрял. И нравился эдакий наш семейный подряд с Эсси. Нравилось работать вместе с ней, когда все разбежались по своим моим ордынским делам. Нам с эльфийкой удавалось справляться с ресторанчиком вдвоем, и это было весело и классно. Варили кофе, крутили шаурму, разливали пиво, толкались бедрами, подшучивали друг над другом с подтекстом, ну, знаете. Конечно, многозначительные взгляды и улыбочки посетителей мы ловили, не без этого. Наши ордынские головорезы и ситуативно примкнувшие бродяги с проспекта давно сватали меня сессии. Хотя ордынские шутили периодически в духе дельфина русалка не пара", но видно было, что теперь они в целом довольны. Картинка сложилась. Самая красивая девочка досталась самому страшному парню. Все нормально, слюни можно не пускать. На то, что такая мадемуазель мимо пролетела, так не оскудела земля ахтоническая ладными бобенками всех раз цветов, форм и размеров. Тем более... После расширения аномалии количество серветуток, слово-то какое, сервитутки. это были свободные женщины, имеющие вид на жительство в Сан-Себастьянском сервитуте, которые нуждались в заботе, опеке и ласке со стороны матерых мужиков с маяка. И их оказалось много, так что желающим остепениться, завести постоянную подругу или даже жену, было открыто широкое поле деятельности. Там ремонт в разбомбленной после инцидента квартире сделать, тут систему на компьютере установить, здесь на борщ с котлетами остаться. С детишками, правда, сложнее обстояло. На ребят дошкольного и младшего школьного возраста кто-нибудь влияло негативно. Гиперактивность, синдром дефицита внимания, ночные кошмары, лунатизм и прочие не такие, чтобы сильно опасные, но нежелательные и тревожные девиантности буйным цветом расцветали в неблагоприятных условиях аномалий. Родители, пострадавшие от инцидентов и оказавшиеся на территории бедствия, вынуждены были искать варианты для того, чтобы пристроить своих чад в безопасное место. У кого-то была возможность переехать в другие районы Сан-Себастьяна, кто-то перебирался в земщину или юридики, все-таки выбирая между благополучием детей и опасной для жизни свободой сервитута, большая часть предпочитала первое. Но были и те, кто лишился всего и сразу. И государевы кадетские, реальные, медицинские и магические училища были тут как тут. «Отдайте нам ваших деточек, мы о них позаботимся». Вот что говорили рекрутеры и представители администрации. Отличное образование по госстандарту, востребованные профессии, проживание в интернате открытого типа, сможете приезжать, видеться, но понимать должны, режим есть режим. Полное гособеспечение, гарантированное трудоустройство, медстраховка по высшему разряду, включая имплантации в случае инвалидности, очень заманчиво. А потом появлялись такие перепелки и скворешни, и талалихины с козинцами, и поликарпычи в зависимости от результатов тестов и выявленных предрасположенностей воспитанника. Рациональное использование человеческих ресурсов. Вообще отношение тутошнего государства российского к своему народу как к ресурсу было очень характерной чертой. Да, ресурс безусловно ценный. Да, специфический и самый важный для выживания этого самого государства, но возобновляемый, адаптирующийся и имеющийся в изобилии. Насколько я мог судить по открытым источникам, на территории от Белостока до мыса Дежнева и от Ижоры до Еревани проживало около 200 миллионов душ. И по численности населения Россия тут стояла на четвертом месте в мире. Никаких миллиардных народов Китая и Индии тут не существовало. Все было гораздо скромнее. Ибо хтонь и магия, эти два великих смертных жнеца, собирали свой обильный урожай. Локальные войны и конфликты и сословная структура общества в большинстве стран мира тоже играли свою роль. Не в пользу взрывного роста народонаселения. Твердь была миром контрастов, и я пока что видел только маленький ее кусочек, одну из высокотехнологичных волшебных помоек, только и всего. «О чем задумался? Донер сгорит!» Ткнула пальцем в мой бок Эсси, а потом поднялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку. «Ты когда так хмуришься?» то наумно умного становишься похож. Хи!» «Вот и пойми ее, хорошо это или плохо». Я ухватил тесак и принялся обрезать поджаристые кусочки с донера на гриле и сгружать их в контейнеры, пользуясь паузой в потоке посетителей. И с подозрением поглядывать на выделанную шкуру адского пса, которая висела на стене над входной дверью. «Что-то происходит?» – спросила эльфийка. «Что-то, о чем мне следовало бы знать?» «Посмотри на ловец снов над дверью», — сказал я. Я изобразил его незадолго до появления Эсси примерно тогда же, когда пояснял Витеньке за тентакли и нанимал перепелку инструктором по фитнесу. Здорово я заморочился проблемой с духами и при помощи кожи чудища, татуировочной машинки, колоров и капли собственной крови постарался как-то обезопасить Орду от подобных вторжений я тогда понятия не имел, что могу просто размалевать стены и экспериментировал. И результат эксперимента уже давненько висел под самым потолком, став привычным элементом интерьера и вписавшись в общий натуралистическо-варварский дизайн нашего заведения как родной. «Золотые искорки проскакивают, да?» — заговорщицки прошептала девушка. «Ловец снов что-то поймал? А как это работает?» «Ну, по идее, всякие бестелесные кошмарики типа духов Хуржина или ментальных поползновений или дурных снов должны в этом зале сходить на нет». «И что, мы словили кошмарика?» Все с таким же удивленно восхищенным выражением лица спросила Эсси, но рука ее уже шарила под барной стойкой в поисках рукояти обреза, который тут прописал еще Хуэ Морген в бытность нашего заведения едой и напитками. «Сейчас пойду ловить» я вытер руки полотенцем отложил тесак в сторону перехватил какую то тряпку и шагнул из за стойки прикроешь как обычно бабай как обычно усмехнулась одними глазами она честно говоря мне было до жути любопытно какая такая сволочь выпустила тут свою магию наружу что мои каракули в виде вплетенной в круг паутинки и прочей индейской стилизации уловили и обозначили такие попытки и как именно работает татау на коже твари и чем ее работа отличается от эффекта маливания кровью на ржавчине. И чтобы все это выяснить, мне нужно было тесно пообщаться с этим не то шаманом, не то, не дай бог, менталистом, который заявился в Орду. «Ищу вам ху-енота! Ищу вам ху ищу вам ху Напевал я, прохаживаясь вдоль столиков, здороваясь со знакомыми посетителями и делая вид, что протираю столешницы у незнакомых. «Вот вам ху енот! Я молниеносно ухватил за горло худого высокого парня с огненно-рыжими волосами и потащил через весь зал в подсобку. «Спокойствие! Только спокойствие!» заявил я в ответ на возмущенный ропот, вскакивание с места и хватание за оружие почтенной публики. «Этот черт колдовал в моем заведении и явно злоумышлял недоброе. Но я собираюсь сдерживаться и не отрывать ему всю жопу, хоть он меня и бесит». «Если тут есть его друзья и соратники, тысячу раз подумайте, прежде чем рыпнуться. Вы у меня дома, и поверьте, кое-какие меры приняты. Я верну вашего колдунишку, как только узнаю, чего именно он хотел и почему так сильно корчился, как будто я ему в шаурму не мясо положил, а дюбеля с саморезами». Я очень просто вычислил этого нервного типа. Всякий раз, когда по паутине ловца снов пробегали золотые искры, Рыжий болезненно морщился и начинал стучать костяшками пальцев по столешнице. Потом прислонял палец к виску, пытаясь сосредоточиться, и все повторялось заново. Так себе злодей, да? Ни выдержки, ни профессиональных навыков, не ценят бабая. Не верят, что он за лето в другую весовую категорию перешел. Тем хуже для них. «Эсси, нужно связаться с девчонками!» Бросил я эльфийке, протаскивая свою жертву мимо стойки. «Одним и смену не достоим. Мне нужно побеседовать с этим вот рыжим чучелом. А посетителей много, сама не справишься». «Брхлгрл... выхрыл. Чучело что-то пыталось сказать, но урукская рука, крепко сжимающая горло, не располагала к задушевным беседам. Пленник мой был одет довольно просто. Джинсы, джемпер, брезентовая куртка. Сразу и не скажешь, что... Мак злодей и шпион». «Да подожди ты, не кипишуй! Был бы ты важной птицей, меня бы тут уже потрошили опричники. А так, видишь, как дело обстоит? Ухватил я тебя за жабры, а никто и не вступился». Это я себя так утешал, надеясь, что сей рыжий молодчик не есть предтеча грядущего эсхатологического кабздеца. Вообще-то я должен был испугаться, но не мог. «Да и если хорошо подумать, может, и не стоил этот парнишка переживаний? Да, рыжий, да, горбоносый, правый глаз чуть больше левого, это все, черт бы меня задрал, стопроцентные фамильные черты династии Грозных. Сложить два и два, казалось бы, несложно. Менталист, рыжий, похож на членов правящего дома. Если что-то выглядит как утка, крякает как утка и ведет себя как утка, то это утка или нет?» Может, не утка, а тот еще гусь. Глаза не голубые, а карие, роста не богатырского, телосложением слегка дрящеват, волосы на голове не бреет, бороды не носит. Вряд ли этот жалкий тип кто-то из близких родственников государя. Хотя на нынешнего хозяина земли российский парень слегка похож, этого не отнять. Ну так и я на черного урука похож, но таковым, если быть честным, не являюсь. «Грл-грл!» Он уже посинел и ухватил меня своими ручонками за предплечье, силясь вырваться и ногами дрыгал вовсю. «Давай так!» — задумчиво проговорил я, приперев его спиной к стене подсобки и таким образом давая возможность самую капельку отчухаться и вдохнуть немножко воздуха. «Я тебя усажу на табуреточку и не задушу, а ты мне скажешь, на кой хрен приперся в Орду и что за злое колдунство развел в моем заведении. Договорились?» и слегка ослабил пальцы. «А если не...» — начал он, и я тут же снова его малость подпридушил. «А если не...» — да ты храбрец, герой просто, аквамен и чудо-женщина в одном флаконе. «Нахрен!» «Итак, если не, то вариант у тебя один. Я твою голову засуну тебе в жопу и в таком виде выпущу в люди. Смекаешь? А попробуешь колдовать? Я же это вычислю!» «Я ж тебя уже один раз вычислил, ага? И тогда тоже. Голова, жопа, ну и все по старой схеме. Итак, вот смотри, первую часть договора я уже выполняю. Сажаю тебя на табуреточку. Теперь покивай, если собираешься сказать, на кой хрен приперся во рту и колдуешь». «Хе-хе-хе-хе!» для начала произнес он. «Видео в сети. Был ближе всех. Как ты, вы...» «Как сделали это с хранителями Хтони?» «А, то есть ты не убивать меня пришел, а залезть в башку и узнать, как я тварь замерил на часок-другой? И почему ктулху кадавр и костяной дракон трахали друг друга вместо того, чтобы сожрать меня?» Расслабился я. «Эть, а подойти и спросить, слабо?» «А что, так можно было?» Его корее глаза и без того казались испуганными. Он явно пребывал в шоке от пережитого, А тут еще и такие новости. Парень-то, скорее всего, на несколько годиков постарше меня. Лет 25-27, а ведет себя как перепуганный шкет. Правда, табаком от него пахло, да и алкоголем вроде как несло от одежды. Может, мы и ровесники, кто знает. Может, он плохо сохранился? Назревал непраздный вопрос. водятся ли здесь на свете 18 или там 19 летние менталисты? Резчики, например, водятся конечно можно кивнул я вот спроси меня как ты это сделал бабай рыжий недоверчиво глядя на меня проговорил растирая горло как вы это сделали господин сархан а хрен его знает честно ответил я в рамках эксперимента я понятия не имел что это сработает и как оно сработает и не знаю сработает ли снова а вот такая хурма друг ситный Я действовал по наитию, и смогу ли такое повторить, в виду не имею. Ну что, вру? Ты же менталист, умеешь правду распознавать? Менталист, он досадливо поморщился. Пустоцвет, телепатия и то только на прием, а с вами у руками так и вовсе. Как в говне искупаешься, прежде чем хоть один внятный образ уловишь. Я радостно ухмыльнулся. Все-таки мелкая сошка, а не принц крови. Ура! Везет мне тут на молодых придурков. Уже целая коллекция и среди друзей, и среди врагов. Я, в общем-то, и сам такой, так что, учитывая правила про силу действия и силу противодействия, все сходится. И хорошо, и замечательно. Вот как взрослые и большие дяди интерес проявлять начнут, тогда все может и закончиться, бабай Сархан, а пока улыбаемся и Машем. А звать ты тебя как, жертва таксидермиста? уточнил я. «Откуда ты такой слабоумный и храбрый выискался, чтоб в хтонь переться, у урока мысли читать?» «Иван Иванович Рикович», — потупился он. «Целовальник сыскного приказа». «Ага, целовальник, значит», — сказал я. «Целовальник и при том ублюдок. У нас тут собралась целая ублюдочная компания. Рикович и Сархан. Как занимательно». Бастардов-человеческих аристократов в российском государстве издавна называли огрызками фамилий. Бецкой от князя Трубецкого, Рукин от Долгорукова, Темкин от Потемкина, соответственно, а тут Рикович. Гадалки не ходи, от кого-то из Рюриковичей. Такую фамилию, насколько я знал, всякие государевы двоюродные-троюродные кузены носили. Негрозная, прямая ветвь, но тоже солидно. А этот Иван Иванович хоть и бастард, но дар фамильный унаследовал пусть и в усеченном виде. Вот его к делу и пристроили, аж в сыскной приказ. Ну да, там с его способностями самое место. А что такое этот целовальник, с этим еще предстояло разобраться. Но потом, позже. «И что от меня надо сыскному приказу?» — уточнил я. «Против государя я не злоумышлял, врагов государства российского рубал, в них ни не грабил и не мародерил, а значит, вроде как по вашему ведомству проходить не должен. Песни крамольные поешь! блеснул глазами Рикович. Вот и приставили к тебе ерыжек, трех, одного за другим. И. Это было даже интересно. Всех твари сожрали. Он снова пощупал горло. Пришлось новых набирать, ну и меня направили в усиление. Это печально, сказал я, делая вид, что смахивая слезу из уголка глаза. Вечная память им там! «Вечный покой» и все такое прочее. «Так что, Иван Иванович, расскажешь своим великим начальникам, что я тебе поведал? Что нет у меня универсального рецепта, как заставить всю хтонь перетрахаться и народ не жрать? Не вышел я калибром для таких дел». «В каком смысле?» – насторожился он. «Я же уже говорил. Случайно получилось. Знать не знаю, почему монстры устроили свальный грех на пляже». Я нарисовал какие-то каракули, каляки-маляки, бред воспаленного разума, сигналы иных вселенных. Что тебе еще объяснить? Загагулина по наитию, такое ни в одном учебнике по магическому символизму не найдешь. Начирикал на дверях маяка, и вот оно все и случилось. Какие именно каракули, так-то можно пойти да посмотреть, вдруг остались. Я откровенно глумился, но это ведь все было чистой правдой, пусть и не полный. Он чувствовал, что напрямую я не вру, и тер виски, и хмурил брови, и играл желваками на тяжелой нижней челюсти. «Конечно, полезут они в эпицентр. Нифига подобного. Униженные и оскорбленные хранители теперь любого в порошок сотрут, кто там появится. Да и сунься туда, сыскари, ничего толкового не рассмотрят. Рисовал я ведь не перманентным маркером, а кровью. Дождиком там смыть могло, или еще какая оказия приключиться. Вот даже у Кузи на видосах ничего не различить. Чистая мистика. А если и различат, то станет ли действовать символика из моего мира как инструмент для кого-то другого, пусть и резчика или мага? Еще один хороший вопрос. А вот с Варшавянкой, да, тут прокол вышел. Мой косяк. Про кровью народной залитые троны можно было бы и потише вопить. Неловко получилось. Свергать-то я никого не собираюсь. Делать мне, что ли, больше нечего? Я тут с Ордой управиться не могу, какая мне к японой матери революция и шатание устоев. Иван Иванович, ты ведь не один пришел, да? Ага, значит, строй своих ребят рядами и идите отсюда прямо нахрен, устало махнул рукой я. Будет желание пообщаться, на электронную почту напиши. Или так заходи, только без этой твоей телепатической хрени. Я ж защиту новую поставлю, в следующий раз мозги через ухи вытекут. «Через уши», — сказал он и встал. «Капец ты душнила!» — глянул я на него из-под лобья. «Я тебя едва не удавил, а ты за чистоту речи выступаешь. Принципиальный, героическая личность. На таких начальства любит кататься. Не видать тебе следующие ступеньки карьерной лестницы, как своих ухов!» «Ушей!» Душный Иван Иванович быстренько потер горло и также быстренько выскользнул из подсобки. Я проводил его взглядом, в корне задавив мощное желание придать этому рыжему целовальнику, чтобы это не значило, ускорение тяжелым пинком под зад. Потом сел на лежак, запустил пальцы в волосы и крепко сжал черепную коробку. Похоже, шансов тихо отсидеться на курортной помойке становилось все меньше, а поскольку лучший способ защиты — это нападение, то по всему выходило, нужно задумываться об экспансии всерьез, не откладывая расширение Орды в долгий ящик.